Глава двадцать Удивление. Какая еще могла быть реакция? Я не осознавал, что прошло так много времени, но к тому времени, когда я понял, что происходит, настала кромешная тьма. Все это смешалось с моим мрачным настроением, задерживая осознание. Или, возможно, именно из-за того, что моя способность видеть темноте была сильнее ночью, и я видел почти так же, как днем, я и не заметил, как наступила ночь. Как бы то ни было... Это не изменило одного факта, что было определено слишком поздно. К тому времени, как я понял, что происходит, мы были окружены. «Окружены? И кем же?» — могли бы вы спросить. Я бы, конечно, ответил вам «трупами». Более того, они были, как бы это сказать, «разлагающимися». Сочащиеся, гноящиеся, их изодранная одежда смешалась с плотью, отслоившиеся от их костей, вот такие трупы. С глухим стуком... Правая рука трупа упала на землю, и не одна. По всей России на толпе зомби руки начали падать на землю подобно каплям дождя, прежде чем раствориться в земле. И не только руки, здесь нога, там туловище или голова, и они крошились, как хрупкая глина на кончарном круге. Но казалось, что им все равно, потому что точно так же, как глина, вылепленная руками гончара, руки регенерировали с грязным хлюпаньем, ноги регенерировали с жирным хлюпаньем. Туловище регенерировали с кашеобразным хлюпаньем, головы регенерировали с тягучим хлюпаньем. Они возвращались к прежнему состоянию, а затем снова разваливались. Это просто продолжало происходить снова и снова, как будто трупы были обречены умирать целую вечность. Эти трупы, которые не должны были двигаться, источая зловоние, поднимались, двигались и окружили меняю шинобу. На скромной территории святилища собралось так много народу, что считать их было бесперспективно, Но поскольку больше делать было нечего, я произвел приблизительный подсчет и оказалось, что тут собралось более 50 человек. Или я выбрал не ту единицу измерения. Будет ли лучше сказать, что тут собралось больше 50 тел? Возможно, учитывая, что им в какой-то степени удается сохранять свои человеческие формы, к ним все таки нужно относиться как к людям, несмотря ни на что. Было ли это этично? Применимы ли здесь моральные аспекты? Но это... Ошеломляющая ситуация, казалось, переворачивала любые повседневные заботы. Эта невообразимая ситуация быть окружённым неуклюжими, разлагающимися трупами... То, что я в тот момент почувствовал, не было удивлением. Это был простой ужас. Что здесь происходит? И не только я. Шинобу тоже побледнела, хотя казалось, то, что она испытывала, было скорее не удивлением или ужасом, а замешательством. Что это? Это жители города? Трупы жителей? Неужели они почуяли наше присутствие и последовали за нами в гору? Жители. Возможно, слова Шинобу не были монологом. Возможно, она искренне хотела услышать мой ответ. На что мне было ответить? Тела, окружившие нас, были настолько сильно изуродованы, что не было никакой возможности отличить одного от другого. Различие в размерах тел еще могло помочь отличить взрослых от детей. Но возможность отличить мужчин от женщин уже была сомнительной. Едва ли я сумел различить пол людей по строению скелета... Ну, не думаю, что сейчас в этом был какой-то смысл. Да, я знал, как их называть. Не только я, все знают. Зомби. Не двигайтесь, мой господин. Не то чтобы у меня было что-то конкретное на уме, но Шиноба схватила меня за край рубашки, когда я собирался сделать шаг и потянула назад. Её лицо все еще было бледным. Похоже, что если мы останемся здесь, они не станут подходить ближе. О, хорошо. Как только она указала на это... Я увидел, что хотя зомби полностью окружили нас, они сохранили фиксированную дистанцию, поначалу было трудно сказать из-за их вялых движений. Присмотревшись, я прикинул, что расстояние было около трех метров. Примерно на таком расстоянии они переставали идти и просто раскачивались из стороны в сторону. Но их число росло с каждым мгновением. Казалось, они все еще продолжали подниматься в гору. Что за чёрт? Почему они не подходят ближе? Вероятно, это из-за талисмана? Ответила Шинобу, указывая на талисман, приклеенный к главному светилищу позади нас. Ты испытала его эффективность на себе. Ты смог прикоснуться к нему благодаря человечности, оставшейся внутри тебя. Но они, явно являющиеся полноценными странностями, могут подойти лишь на такое расстояние. Они понимают, что идти дальше для них небезопасно. Понимают? Так ли это? Действительно, они не подходили ближе из-за талисмана. Возможно, так оно и есть, однако... Действительно ли они были разумны? Их глаза были пусты. Или скорее это были глазницы, заполненные гниющими глазными яблоками. Кто знает, способны ли они вообще что-нибудь видеть? Я даже не знаю. То есть неужели-то они разрушили мир? Я знаю, зомби едят человеческую плоть, верно? И если они тебя укусят, то ты тоже превратишься в зомби. Ну, надо сказать, существует много различных вариаций. Но сейчас, как мне кажется, нам лучше поскорее убраться отсюда, пока талисман все еще сохраняет свою чудодейственную силу. А? Убраться? Разве это не единственное место, где мы в безопасности? Как ты можешь заметить, их число растет с каждой секундой. Честно говоря, я не могу предвидеть, что произойдет. Даже если они не хотят приближаться к нам, их вполне может подтолкнуть толпа сзади. И да, они странности, но я не думаю, что они мои враги. Или твои. Это правда. Они были жуткими, а их неспособность говорить делала их еще более пугающими и отталкивающими, Тем не менее, я не чувствовал, чтобы они обладали такими боевыми способностями, как охотники за вампирами или обезьяна. Просто их было очень много. Это само по себе было проблемой, но... Тем не менее... Тем не менее... Заметила Шинобу. Зная, что они, возможно, когда-то были жителями этого города, что они, возможно, являются зомби, созданными из трупов жителей этого города, мы не можем бездумно пробиваться через них? Верно. Стоя позади, я кивнул в ответ на неожиданное замечание Шинобу. Если уж на то пошло... Я действительно думал, что нам, возможно, следует просто пробиться сквозь толпу, поэтому Кивок включал в себя соответствующую долю раскаяния с моей стороны. Но серьезно, что, черт возьми, происходит? Я понятия не имел. Разве мир... разве человеческая раса не была уничтожена? Или же нет? Этого не может быть. А Вот почему сейчас мы должны бежать, мой господин. Бежать? Куда? Мы были полностью окружены со всех сторон, слева и справа, спереди и сзади, а зомби продолжали наступать. Куда мы могли бы убежать? Если пути слева, справа, спереди и сзади для нас закрыты, то бежать некуда, кроме как вверх. Сказала Шинобу, обнимая меня за талию, и прыгнула. Не похоже на прыжок во времени. На этот раз она действительно прыгнула. Ох! Мы взмыли в воздух так внезапно, что мой испуганный голос едва успел сорваться с моих губ, и в мгновение ока мы достигли абсурдной высоты. По приблизительным оценкам, я бы сказал, что она прыгнула метров на триста. Даже не сгибая колен. Вряд ли эти зомби вообще могли видеть, но если могли, то мы, должно быть, испарились прямо у них на глазах. Возвращение такой значительной части ее силы позволило провернуть подобный трюк. Было страшно думать, что она даже не приблизилась к полной силе. Боже, на пике своей силы она, должно быть, смогла бы прыгнуть в открытый космос, даже не разбежавшись. Может быть, вся эта чепуха о том, что она когда-нибудь победит солнце, не была шуткой. Может быть, это была цель, вполне достижимая для нее. Она могла бы погасить звезду, что определенно изменило бы историю. На данную минуту мы, кажется, благополучно спаслись. Да, но что это вообще такое было? Я не знаю. Хотя, возможно, это были не столько зомби, сколько... Шиноба начала говорить, но остановилась на полуслове, Поскольку то, что было поднято, должно было рано или поздно опуститься, а в нашем случае то, что взлетело вертикально вверх, должно было приземлиться вертикально вниз, это не принесло бы нам никакой пользы. Шиноба умело развернула свое тело вместе с моим в воздухе, расставила и согнула ноги, чтобы использовать сопротивление воздуха, и начала двигаться зигзагами по небу, по видимому в поисках места, где мы могли бы приземлиться, другими словами, в поисках безопасного места, подальше от этой покрытой зомби вершины горы. Однако, однако, глядя с такой огромной высоты, мы могли увидеть, что такого места нет в нашем городе. Такого места нет нигде в мире. Существовала ли такая вещь, как безопасное место? О... А, Там, в небе, Шинобу и я одновременно оказались в растерянности. Не находя слов, мы смотрели вниз на ночной город своим вампирским зрением. Дело было не в том, что зомби собирались на вершине горы, светили щеки-то Шарахеби. Пятьдесят, шестьдесят, может быть, 80. Такое количество зомби смогло полностью окружить нас, но это вершина айсберга. Город был переполнен зомби. Не было никакого смысла искать место для посадки. В каждом уголке города были зомби, расхаживающие с важным видом, будто они хозяева этого места. Конечно, не было смысла пытаться их сосчитать, но их число, без сомнения, было примерно равным населению нашего города. Нет, не только нашего. Когда я присмотрелся, то смог увидеть соседний город и некоторые отдаленные районы, и везде происходило одно и то же. Огромное количество зомби, что вылезли из того места, где они прятались до сих пор, зарытые в землю или как-нибудь еще. Я не знаю. Шатались вокруг, будто на вечерней прогулке. Другими словами, каждый человек превратился в зомби. Человечество пало, но они не исчезли. Все они, все до единого, стали трупами. И по-видимому, странностями. Странностями, которые, по словам Ананокитян, непрерывно продолжали умирать. Боже. В результате попытки предотвратить превращение Хачикудзе в странность... Я, очевидно, превратил в странность в все человечество. Я совершил непростительную ошибку. Этого ничем не искупить. Я и подумать не мог, что пытаясь изменить прошлое. Я превращу в зомби весь человеческий род. Нет, господин мой, не терзайте себя за зря! произнесла Шинобу, все еще прижимая меня к себе. Это моя ошибка. Я подумал, что она хочет просто меня утешить, но это было не так. Виновата лишь я одна. Она каялась. Это вся моя вина. О чем ты говоришь? Я понимаю, что вместо того, чтобы винить друг друга, всегда достойнее взять всю вину на себя. И я это ценю, но, Шунобу, это же я. Нет, я не беру твою вину на себя. Я лишь озвучиваю факт. Это суровая реальность. Шунобу, просто послушай меня, мой господин. В первую очередь, это не зомби, а вампиры, опустившиеся до финальной стадии деградации. Вампиры? То есть, вроде нас? Это толпа странности с гниющей плотью. Эти трупы не вроде нас, а вроде тебя. Все они, как и ты, были людьми, пока я не превратила их в вампиров. Ты? Да. Тихо ответила Шинобу с виноватым видом. Другими словами, тот, кто принес этому миру разрушение, это я.